Татуровка первая. Никто не знает ничего. Как бы вы ни воспитывали своих детей, у них всегда будут что рассказать своему психотерапевту. Главная цитата про родительство. Автор неизвестен. Если бы у меня не родился второй ребёнок, я бы думала, что я идеальная мать. Мой партнёр и друг из Владивостока Диана Кровлина. Ибук Масару, который пишет о том, что после трёх уже поздно. Вальдорфская методика с сюжетно-ролевыми играми. Зайцевская методика раннего чтения, Глен Дом он воспитывающий с пелёнок, Шалва Александровича Монашвили с гуманной педагогикой, супруги Никитины создание правильной среды для развития, Антон Семёнович Макаренко и методика воспитательного коллектива, китайская методика матери-тигрицы Эми Чуа, психологическое общение Юлии Борисовны Гиппона-Рейтер, музыка с мамой Екатерина Сергеева и Вера Железновых, Александр Нил и воспитание свободой, мои собственные родители и их убеждения. Даже французские родители, которые воспитывают детей, не плюющихся едой, финские школы и сингапурская система образования. Все эти люди рассказывают мне, как воспитывать моих детей. И я их очень сосредоточенно слушаю, внимая каждому слову. Я читал труды Иоганна Генриха Пистолоцци и изучал подходы к воспитанию элиты в дореволюционной России. Перелопатил книги Януша Корчика и Василия Александровича Сухомлинского. Записывал цитаты Андрея Курпатова и Михаила Литвака. знакомился лично и беседовал с прекрасными психологами, авторами книг и методистами, которых искренне полюбил: Екатериной Мурашовой, Людмилой Петранновской, Димой Зицером, Марией Каменецкой, Анной Быковой, Андреем Максимовым, Юрием Белоноченко, Аиной Громовой, Анатолием Некрасовым, Аннеттой Орловой, Владимиром Соловейчиком, Викторией Шиманской, Паатаимом Нашвили и многими другими. Более того, я выступал с ними неоднократно на одной сцене. Меня самого всё чаще приглашают поделиться родительским опытом, но я не знаю ничего. Точнее, знаю и даже делаю, но это ничего не гарантирует. Вот в чём загвоздка. Нет универсального секрета воспитания детей, универсальной методики, какого-то супергениального подхода, применяя который вы точно вырастите не просто детей, а гениев, миллиардеров, пышущих здоровьем, меняющих мир, творящих добрые дела и обладающих эталонными моральными принципами. Если бы секрет был Тоже давным-давно всё прогрессивное человечество показывало бы пальцем на такую систему воспитания и записывалось бы в очередь в такие школы при первом положительном тесте на беременность. Подобных систем очень много, а значит, никто точно не знает, как воспитывать наших чудесных детей. Я замороченный родитель с высокими требованиями к себе, поэтому у меня дома есть отдельный шкаф с книгами об образовании, подходах и методиках, которые я непрерывно изучаю. Их уже около 200. Все они разные, иногда противоречащие друг другу, однако я продолжаю их читать и изучать. Но никто из моих детей пока не стал чемпионом России по джиу-джитсу, победителем Международной Олимпиады по умножению больших чисел в уме или гением-блогером с миллионами подписчиков в ТикТок. У меня самые обычные и очень хорошие дети со своими особенностями, капризами и постоянно меняющимися интересами. Это меня часто бесит, но я стараюсь держать себя в руках. Однажды мне сказали что-то вроде «поткоррой», Какого хрена вы высказываетесь о детях? Пусть сначала вырастут и станут успешными, а потом делитесь своими секретами. Это вызвало у меня дикий синдром родителей-самозванца. И, в общем-то, те люди были правы. Меньше всего на свете мне хочется, чтобы на меня показывали пальцем через 10-20 лет и говорили, а нас еще пытался чему-то научить. Но эта книга не про татуировки, которые я наношу детям с садистским выражением лица. Эта книга про меня. И снова мои татуировки. Кторых скорее всего нанесли мне мои дети и те люди, которых я перечислила выше. Я слушаю одного, изучаю другого, читаю третьего, думаю и рефлексирую, проживая моменты своей жизни с детьми и супругой. И самые подходящие мне по ценностям методы начинают менять в первую очередь меня, как родителя, даже не моих детей. А так-то да, я не знаю ровным счётом ничего. Никто не знает ничего. Никто не даст гарантию, что если вы отдадите ребёнка в Нахимовское училище, Если отправить его в подростковом возрасте в английский колледж, он станет примером для миллионов или хотя бы десятков людей. Большинство детей вырастут, и как большинство взрослых растворятся в толпе, не оставив за собой ничего. Даже если вы их воспитываете с пелёнок, и они в 3 года умеют жонглировать в 6 кольцами. Но это не значит, что нам не нужно изучать труды людей авторитетных сфер воспитания и детской психологии. На мой взгляд, каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок стал в первую очередь нормальным человеком. И каждая новая прочитанная книга повышает вероятность этого на малюсенький процент. В этом я убеждён. Моему старшему сыну всего 10 лет. Впереди у него тот самый пубертатный период, которого боятся все современные родители, и уже сейчас мне предупреждают, что я буду слышать слова: "А вас никто не просил меня рожать?" И я к этому внутренне готовлюсь, надеюсь, что меня пронесёт, ведь мои родители от меня такого не слышали. Но где-то глубоко, на затворках моего мозга, я даже представляю, как в свои 30 лет он пойдёт к психологу. который, как они обычно делают, закопается в его детство, и мой ребенок будет говорить, что отец был помешан на порядке в квартире, ограничивал компьютерные игры, слишком много работал, заставлял зарабатывать с ранних лет и постоянно чего-то от него хотел, нанося ему всем этим и чем-нибудь еще непоправимые психологические травмы. Или не скажет. Да кто же его знает? А если все-таки скажет и захочет со мной поговорить об этом, то я отвечу ему, ты прости меня, сынок, я воспитывал тебя открыто и искренне, тогда я думал, что это правильно, но да. Я был несовершенен как отец. Однако я точно знаю одно. Я честен перед тобой, потому что на тот момент я сделал все, что мог. А бывают ли совершенные родители? Ну, если только не брать блогеров. Возможно, где-то во вселенной есть такая идеальная планета идеальных мам, пап и их деток, играющих в мяч на белоснежном песке, питающихся только экологически чистыми продуктами и поющих возле костра по вечерам семейные романсы. Но на нашей планете я таких не знаю. Точнее, знаю людей, которые себя такими считают, но думаю, и их детям, когда те вырастут, будет чем их упрекнуть. Сколько бы времени вы ни уделяли закаливанию с первого дня жизни или коучинговому подходу в диалогах с детьми, всегда найдётся какой-то другой ребёнок, который лучше разговаривает на английском языке или уже гастролирует со своим ансамблем песни и пляски по стране, и вы снова будете корить себя за то, что вы не совершенный родитель или выбрали не ту методику воспитания. Но это не значит, что нужно перестать развивать своих мальчиков и девочек и прекратить развиваться самому, как родителю. Достаточно просто закончить рисовать идеальные картинки в голове и нервничать от несоответствия ожиданий с реальностью. К сожалению, то, кем станут наши дети, зависит не только от нас и выбранной методики раннего развития. Ведь вы наверняка заметили, что у одних и тех же родителей при одних и тех же подходах вырастают совершенно разные дети. Почему так? А потому что никто не знает ничего. Мне очень понравилась мысль французского философа и писателя Бернарда Вербера, которая в своё время для меня многое расставила по местам. В самом начале человеческая душа определяется тремя факторами: наследственность, карма, свободный выбор. И как правило, сперва они представлены в следующей пропорции: 25% это наследственность, 25% карма и 50% свободный выбор. То есть мы только на 25% можем повлиять на то, каким будет наш ребёнок посредством наследственности. в которую, в свою очередь, включено качество генов, образование, место жизни и окружение. Сюда же можно добавить и выбор методик развития, по которым все сходят с ума, пытаясь найти лучшую для своего чада. На все остальное влияет уже сам ребенок, начиная с младенческого возраста, своими решениями, ну и его ангел-хранитель. Вот в рамках этих 25% влияния на ребенка и можно рассуждать. А то и 12,5%. Не исключено, что можно повлиять на то, какие гены ему достанутся от родителей, бабушек или дедушек, только мне, например, непонятно, как это сделать. Но на эти 12,5% я буду влиять очень страстно, хотя бы для того, чтобы быть честным перед собой, чтобы сказать ребёнку, когда он придёт от своего психолога в 30 лет: "Сынок, я сделал всё, что мог". А может, он и не пойдёт к психологу. Никто не знает ничего. Пусть это будет первой попыткой родителя